Глава 5 Завтра сюда прибудет принцесса, чтобы познакомиться с вами, сообщил Уайлд на третий день моего пребывания в его особняке. Мы вместе ужинали, и я одновременно с этим проходила очередное свое испытание по этикету, а именно пыталась разделаться с крабами и устрицами с помощью специальных приборов. Уже завтра? От удивления моя рука дрогнула. Вилка соскользнула с гладкого панциря краба, и тот соскочил с моей тарелки прямо на скатерть. Я бросилась было поднимать его, но Уайлд остановил меня жестом и подозвал слугу, чтобы тот это сделал за меня. «Даже если вы совершили оплошность на людях, сохраняйте достоинство», — сказал Уайлд. «А когда мы поедем во дворец?» — спросила я, уводя его от очередных нравоучений. «Дебютантки начнут пребывать во дворец за день до бала. «Вы должны появиться вместе со всеми, чтобы не вызвать никаких подозрений». Ответил он, «Организуем ваш приезд с самого утра, чтобы у вас было больше времени на то, чтобы осмотреться». «А ребята из нашего гарнизона, они уже прибыли?» «Да, сегодня днем. Сейчас они проходят инструктаж». «Замечательно!» Я улыбнулась своим мыслям, «Хорошо бы поскорее увидеться с ними». Уайлд, глянув на меня, заметил сухо, Я так понимаю, среди них есть ваши друзья. Надеюсь, вы не будете отвлекать их от службы и отвлекаться сами от своих обязанностей. Нет, ну что за зануда! После ужина я вернулась в свою комнату и растянулась на кровати. Но отдохнуть мне не дали. Появилась Инесса, неся мои туфли на высоких каблуках. Вы собирались прогуляться в них перед сном. Час. Скверно. «В этом доме когда-нибудь от меня отстанут?» Но делать было нечего. Три часа в день, по часу утром, в обед и вечером я вынуждена была учиться ходить на этих подпорках. Я, с сожалением сняла мягкие туфельки, подаренные Уайлдом. Причина его неожиданной заботы так и осталась для меня загадкой, и с тех пор он больше не проявлял ничего подобного. Зато только и делал, что гонял меня с урока на урок. Так, помимо этикета и танцев, меня начали учить правильной манере речи и обращению с дурацким веером. Для этого Уайлд также нанял отдельного наставника, точнее, наставницу, пожилую леди Брук. Она заставляла меня бесконечно повторять глупые скороговорки, учила менять интонацию голоса в зависимости от случая, а еще вести диалог с помощью одних улыбок и мимики. Леди Брук была требовательной и сухой особой и могла одарить меня таким взглядом, что хотелось тут же спрятаться или сбежать. На третий день моих мучений мне уже лучше удавалось ходить на каблуках. Я даже смогла спуститься по лестнице, не хватаясь с проклятиями за перила и не считая, сколько еще осталось ступенек. Прогулка по парку и каменистым дорожкам тоже прошла более-менее неплохо. Во всяком случае, без подвернутых лодыжек и ссаден на руках. Правда, ноги по-прежнему уставали, но Венди каждый раз делала мне ванночки. И в эти мгновения я просто уносилась в нирвану. Из-за приезда принцессы у меня отменили урок танцев. Ее карета въехала в ворота ровно в полдень, сверкая на солнце золотой обшивкой. Принцессу сопровождали два гвардейца на лошадях. Мое сердце радостно ёкнуло, когда в них я узнала Джошуа и Милта. Джошуа, тоже заметив меня, широко улыбнулся и подмигнул. Такое поведение, конечно, шло вразрез с уставом, на что Уайлд сразу обратил внимание. «Держите себя в руках», — предупредил он сквозь зубы. И тут же натянул улыбку, поскольку дверь кареты открылась, и из нее выпорхнуло просто небесное создание — одетая во все розовое, включая атласные туфельки и бантик золотисто-пшеничными кудряшками. Принцесса Камилла оказалась воплощением всего того, что я так презирала. «Ваше высочество!» Уайлд приветствовал ее поклоном, а я, чуть замешкавшись, присела в реверанс. «Здравствуйте, лорд Уайлд. Какой чудесный у вас дом!» Голос у принцессы оказался мелодичным, как колокольчик. «Благодарю, ваше высочество!» Тот улыбнулся, «Разрешите представить вам Роуз Санрайз? Именно она будет рядом с вами на балу дебютанток». «О, как я рада!» — радостно воскликнула Камила и взяла меня за руки. «Вы такая красивая, Роуз! Не удивлюсь, если вы станете первой на этом балу!» Взгляд голубых глаз принцессы был так восторжен, а улыбка настолько искренней, что я несколько растерялась, не зная, как реагировать. Я не привыкла к комплиментам и видела во всем подвох, «Вы преувеличиваете ваше высочество?» — выдавила я. «Да и я не стремлюсь быть там первой. Скромность еще больше украшает вас!» Принцесса снова улыбнулась. «Если желаете ваше высочество, вы с Роуз можете прогуляться по парку и пообщаться». Предложил Уайлд. «В беседке для вас накрыли стол с чаем и легкими закусками. А через пару часов я буду рад пригласить вас на обед». «Вы так любезны, милорд!» — ответила Камила, — с удовольствием воспользуюсь вашим предложением. Мне как раз после длительной поездки будет не лишним размять ноги. Роуз, видите же меня в парк. И она легко подхватила меня под руку. Уверена, он прекрасен, как и все здесь. По пути принцесса щебетала, не закрывая рот, и восхищенно комментировала все, что попадалось ей на глаза. Клумбы, фонари, семейки и даже камни. Я же никак не могла понять, то ли она просто восторженная дурочка, то ли зачем-то притворяется таковой. «Значит, мы приедем во дворец одновременно?» — поинтересовалась Камилла, когда мы наконец дошли до беседки и смогли присесть. «А вы разве не там живете?» — спросила я. «Нет, что вы! Я сейчас живу в резиденции Лоу-Хиллс. Это немного южнее отсюда. Принцесса аккуратно, двумя пальчиками, взяла из вазочки печенье. «Во дворце я не была уже несколько лет и столько же не видела свою бабушку». «Признаться, я очень волнуюсь перед встречей с ней». Улыбка вдруг погасла на ее губах, а на лицо набежала тень. И даже побаиваюсь. Я, хоть и была заинтригована, не спешила задавать вопросы. Ждала, когда принцесса продолжит сама. И она заговорила. «Для меня этот бал очень важен. Я хочу, чтобы бабушка гордилась мною так же, как моим братом». «Конечно, я не настолько умна и способна, как он, но все же я очень стараюсь. Даже учусь в Академии Тирейна, хотя я обладаю очень слабыми магическими способностями. А вы имеете магические силы?» «Я?» «Нет». Я покачала головой. Несмотря на то, что оба мои родителя были люминосетами, то есть светлыми магами, у меня способности так и не открылись. Впрочем, это не так уж и удивительно. В нашем мире людей, владеющих магией, всегда было мало, а после изнурительных битв в темные дни очень многие из них ослабели. Кто-то вовсе лишился своих сил, а у подавляющего большинства их детей они и вовсе не проявились в нужное время. И я тому яркий пример. Но принцессе вовсе не нужно знать мое прошлое. «У меня мама была Люма Насетом, тоже не очень сильным, но все же...» Продолжила между тем Камила таким тоном, словно чувствовала себя виноватой. Да, я слышала эту историю. Отец Камилы, принц Лиган, был единственным сыном нашей королевы и единственным наследником. В их роду давно потухла магическая сила. Даже сама королева уже не имела ее. Именно поэтому она решилась женить сына на не очень знатной девушке, но зато леминосетке. У них родились двое детей, мальчик и девочка. Последняя как раз сидела сейчас передо мной. Во время темных дней жена принца погибла, как и многие другие маги, как и мои родители. Но ударом для королевы стала смерть самого принца после тяжелой болезни через пять лет. С того момента титулы принца и принцессы перешли к их детям, а наследником престола теперь является старший брат Камилы, Тревис. Насколько я знала, мы с ним были ровесниками, в то время как принцесса младше меня на полтора года, ей только-только исполнилось восемнадцать. «В общем, брату досталась почти вся мамина сила, а мне так, всего лишь капля». Закончила Камила и, наконец, снова улыбнулась. «Но я и этому рада, и пытаюсь даже из этой капли выжить все, что можно, и надеюсь при встрече продемонстрировать все бабушке». «А вы уже придумали, чем удивить и гостей?» После некоторой паузы поинтересовалась принцесса. Она так осторожно откусила от печенья, что ни одна крошка не упала мимо. «Удивлю гостей?» Я невольно смахнула со своего платья несколько крошек. Моим дырявым рукам и рту было далеко до безупречности принцессы. «Ну да, каждая дебютантка должна будет подготовить выступление», — охотно пояснила Камила. «Я, например, буду петь и показывать магические фокусы». Я чуть не подавилась чаем и мысленно осыпала проклятиями Уайлда. «Почему он не сказал мне об этом?» «Нет, еще не придумала». Проговорила я напряженно. «Ничего страшного». К принцессе вернулся ее оптимизм. «Мы можем вместе придумать, вот что вы умеете лучше всего?» Драться. о На миг улыбка на лице Камилы погасла, но потом вновь засияла. «Это прекрасно!» «Считаете, мне стоит с кем-то подраться на балу, ваше высочество?» Скептически уточнила я. «Думаете, это будет уместно?» «Не очень», признала Иста и звонко рассмеялась. Я тоже не удержалась от улыбки. «Я подумаю над вашим представлением», — пообещала она уже с серьезным видом. «У меня обычно много идей». Я не успела ей ничего ответить, как к нам подошел слуга и пригласил в столовую. Однако наш обед длился недолго. Мы только покончили с закусками, а Уайлд и принцесса — с обменом любезностями. Как вновь появился слуга и что-то тихо сообщил Уайлду на ухо. Тот сразу помрачнел. «Запрягай лошадей», — велел он тут же. «Что-то стряслось, милорд?» — обеспокоилась принцесса. Я тоже внимательно наблюдала за Уайлдом. «Очередное исчезновение во дворце!» — признался он наконец. На этот раз пропала новая фрейли на ее величество. «Святая Фейла!» — принцесса испуганно прижала руку к груди. «Поэтому я вынужден вас покинуть. Королева срочно требует меня к себе». Уайлд поднялся и поклонился ей. «Но вы продолжайте трапезу, да и весь мой дом в вашем распоряжении, ваше высочество». Он ушел, а мы с принцессой несколько минут просидели в молчаливой задумчивости. «Все эти исчезновения! Так тревожно от них!» Наконец произнесла Камила со вздохом. «Хоть бы бал прошел спокойно. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вас защитить, ваше высочество», — проговорила я. «Не сомневаюсь». Она кивнула. «Меня еще знаете, что беспокоит? Даже пугает. Во дворце!» «Что же?» Я перевела на нее взгляд. «Что Клифферда до сих пор держит в дворцовых казематах?» Выдохнула принцесса. От упоминания этого имени у меня самой по спине прошел холодок. Мак Дарклет Клифферд — виновник всех тех бед, что произошли в темные дни, в том числе и гибели моих родителей». «Я...» «Понимаю, что там сильные магические щиты, а сам он лишён всей магии», — продолжила Камила. «И брат утверждает, что бояться нечего и ещё и смеется надо мной. Вот только мне от этого всегда неуютно находиться во дворце». Но я слышала, Клифферда содержат вдалеке от жилой части дворца, глубоко под землёй. Заметила я и нахмурилась. «Может, ваш брат и прав, что переживать не из-за чего?» «Мой дядя тоже никогда не выказывал беспокойства из-за этого, а он у меня военный и участвовал в тех печально известных битвах, и не отпустил бы он меня на бал, если бы действительно Клиффорд был хоть как-то опасен». «Даже если бы ему пришлось пойти против королевы и потерять свою должность», добавила я про себя. Клиффорд это куда серьезнее, чем какой-то похититель девиц. Впрочем, мы даже пока не знаем, существует ли этот похититель, Возможно, разгадка исчезновений девушек кроется в чем-то другом. И нам это еще предстоит выяснить.